ВСС в работе с парами. Терапия ВСС оценивает и динамику любовных отношений. Когда у пары возникают сложности, это связано с началом цикла «войн защитников». Допустим, Генри высказывает какое-то категоричное мнение, которое задевает изгнанника Элейн, чувствительного к критике. Это провоцирует одного из защитников Элейн, чувствующего, что он должен вступиться за этого изгнанника. Защитник пытается повлиять на Генри, сказав ему, как именно тому следует с ней говорить, чтобы она не чувствовала, что ее критикуют. К несчастью, поведение Элейн приводит в действие изгнанника Генри, чувствительного к контролю. Тогда один из защитников Генри заставляет его отстраниться от нее, чтобы изгнанник не чувствовал себя под ее контролем. Это активизирует другого изгнанника Элейн, который чувствует себя брошенным. Ее контролирующий защитник сразу же пытается заставить Генри вернуться, говоря ему, как нехорошо отдаляться от нее. Естественно, это еще больше распаляет изгнанника Генри, который боится контроля, и защитник отодвигается еще дальше. Итак, они ходят кругами. Ни Генри, ни Элейн не имеют ни малейшего понятия о том, что конфликт разжигается напуганными и ранеными изгнанниками, и они вряд ли подозревают о защитниках, ведущих баталии. Все, что видит каждый партнер, Оскорбительное поведение другого, и они убеждены, что конфликт происходит исключительно по вине партнера. Все, что делают защитники, направлено на ограждение изгнанников от боли. Они не представляют, как сильно они тем самым ранят изгнанников своего партнера, обостряя конфликт и создавая натянутость в отношениях. Такая динамика присутствует почти в каждой паре, у которой есть проблемы. Конкретные изгнанники и защитники могут отличаться, но развитие конфликта происходит схожим образом. С помощью ВСС вы можете определить части, вовлеченные в войны защитников с вашим партнером. Затем вы работаете с каждой частью отдельно. Вы начинаете лечить изгнанников и помогаете защитникам отказаться от опекающей роли. Это постепенно успокаивает изгнанников и позволяет защитникам немного расслабиться, что дает вам доступ к пространству «я». Ваш партнер делает то же самое. Ваш Ваша цель — общаться друг с другом из состояния «я», отмечая моменты активизации частей. Когда это происходит, вы говорите от лица части нейтральным тоном, а не устраиваете скандал. Например, вместо того, чтобы закричать «ты контролирующая тварь», вы скажете «часть меня сердится, чувствуя себя под твоим контролем». Таким образом вы принимаете ответственность за реакцию своей части и не распаляете защитников своего партнера агрессивным поведением. Такое действие позволяет вам оставаться в состоянии «я» и вести с партнером плодотворную беседу. Общение из состояния «я» даст вам обоим великолепную возможность поработать с различиями во мнениях, прошлыми обидами и другими трудностями.